Глава 12. Падение Лондона. В охране нужны предатели. Эпиграф. Предательство – это вопрос даты. Вовремя предать – это значит предвидеть. Шарль-Морис де Толейран Перегор. Французский политик и дипломат. Рассмотрим иммунитет. Если принять в качестве опоры для рассуждений принцип свободной энергии ПСЭ Карла Фристона, то лейтмотивом деятельности любой биологической системы следует признать снижение неопределенности в причинах динамики входных сигналов из окружающей среды и тем самым минимизация свободной энергии. Этот лейтмотив может реализовываться в двух формах — активного воздействия на локальное окружение или изменения в себе его внутренней модели. В целом, Это может соответствовать и двум формам менеджмента информации. Управление источниками неопределенностей, вариациями по особым причинам, эпистемическими неопределенностями, в значительной степени активное и направленное вовне системы, и управление источниками неопределенности, вариациями по общим причинам, алеаторными неопределенностями, преимущественно направленное вовнутрь, на совершенствование самой системы, ее способности понимать контекст. Правила поведения системы во внешней среде определяют характеристики, поступающие в систему информации, энергии и вещества, то есть в полной мере относятся к системе менеджмента информации и разделительной сложности системы, что образно названо в предыдущей главе «иммунитетом системы» или юнити. Таким образом, в применении к многоклеточным животным, выбравшим в отличие от растений проактивный путь снижения неопределенностей, нервная и иммунная системы видятся как две постоянно пересекающиеся тропинки на этом маршруте к пониманию и оценке контекста существования системы для адекватного реагирования на его изменения. Если нервная система функциональной морфологически может быть довольно точно детерминирована, то отдельная иммунная система на настоящий момент, надо признать, не имеет ни исчерпывающего функционального определения, ни достаточно полного морфологического описания. С определенной регулярностью иммунной системе приписываются как новые задачи, так и новые структуры. Наиболее распространенным является следующее краткое описание иммунной системы. Основное предназначение иммунной системы иммунитета – защита организма от инфекций. Но она может участвовать и в сопротивлении опухолевому перерождению. Состоит из гуморальных, растворимых, молекулярных и клеточных факторов. Разделяется на врожденный, неспецифический и приобретенный, специфический, адаптивный иммунитет. Гуморальный врожденный иммунитет представлен крайне широким перечнем. Компоненты системы комплемента – лизоцим, лактоферин, трансферины, интерфероны, дифензины и многие другие факторы. Специализированные клетки врожденного неспецифического иммунитета — это нейтрофилы и макрофаги. К неспециализированным клеткам, выполняющим функции неспецифического иммунитета, можно отнести все клетки наружных покровов и слизистых, ограничивающие внутреннюю среду организма. Клеточным факторам врожденного иммунитета следует отнести и внутриклеточные механизмы противовирусного иммунитета, в той или иной степени присущие каждой клетке организма, например, различные виды РНК-интерференции. Гуморальные факторы специфического приобретенного иммунитета – это антитела, иммуноглобулины. Основная среда обращения иммуноглобулинов – это кровь и лимфа. Некоторые типы иммуноглобулинов, преимущественно иммуноглобулины А, могут секретироваться на поверхность слизистых оболочек. Специфичность антител заключается в способности прочно связываться со строго определенными молекулярными комплексами, антигенами, как правило, полимерных органических молекул, преимущественно белков, точнее даже с их определенными участками, эпитопами. Само по себе специфическое связывание антител с антигенами не уничтожает антигены, но обеспечивает выведение и или дезактивацию их носителей с привлечением различных неспецифических механизмов – комплимента, фагоцитоза и прочих. Клеточные факторы приобретенного специфического иммунитета представлены специализированными лимфоцитами – Т и В клетками и их подвидами, включая клетки иммунологической памяти. Т и Б лимфоциты проходят трехэтапную селекцию под специфичности их антигенраспознающих рецепторов. Первые два этапа происходят в учебных условиях органов созревания Т и Б лимфоцитов У человека тимус и костный мозг соответственно. Т-клетки сначала подвергаются положительной селекции на способность их Т-клеточных рецепторов, ТСР, T-cell receptors – распознавать свои антигены главного комплекса гистосовместимости, MHC – Major Histocompatibility Complex, затем отрицательный, по способности реагировать собственными антителами. Б-клетки также подвергаются первичным селекциям по распознавательным способностям их антиген-специфичных рецепторов – поверхностных иммуноглобулинов М. Третий этап – клональная селекция клеток, имеющих наиболее подходящие рецепторы к реальным антигенам, оказавшимся во внутренней среде организма. Антигены распознаются Т-клеточными рецепторами Т-клеток, ключевых регуляторов адаптивного иммунитета, только будучи особым образом представленными, что позволяет Т-клеткам в самом первом приближении оценивать контекст появления антигена. Антигены или вылавливаются из внеклеточной среды специализированными антиген-презентирующими клетками – макрофагами, дендритными клетками, b лимфоцитами последними с помощью иммуноглобулинов М на их поверхности. В этом случае они презентируются вместе с MHC типа 2 или выдавливаются изнутри практически любых клеток на поверхность вместе с MHC типа 1. Чаще это вирусные антигены. Большой информационный иммунитет В описаниях иммунитета часто оказывается недостаточно артикулированным тот факт, что абсолютно подавляющее число контактов с потенциально инфекционными агентами или нейтрализуется неспецифическими факторами иммунитета или вовсе избегается поведенческими реакциями, в том числе кооперативными. Если понимать под большим информационным иммунитетом биологической системы способность поддерживать разделительную сложность системы, определяющей правила сортировки входящих в систему информации, энергии и вещества, то нервная система и связанная с ней у высших животных психическая деятельность окажутся ее неотъемлемой частью наряду с более традиционно понимаемой иммунной системой и, с оговорками, пищеварительной системой. В некотором роде большой информационный иммунитет оказывается имманентным свойством и любой биологической наты подсистемы, то есть и отдельной клетки, и сообщества организмов. Другой важный вывод из такого подхода – иммунитет никогда не будет абсолютным, то есть состояние полной невосприимчивости к любым внешним инфекционным импактам никогда не будет достигнуто. Хотя технически, как представляется, с учетом сверхизощренных иммунных механизмов, такое состояние представлялось бы вполне достижимым, по крайней мере, для отдельной особи. Для такого вывода есть как минимум два основания. Во-первых. Как было предположено в предыдущей главе, именно вариабельность восприимчивости к импактам окружающей среды, а наиболее существенными из них полагаются именно инфекционные, служит двигателем адаптируемости и в целом биологического развития. Биологические системы в полном своем составе прекрасно совершенны в своей адаптивной приспособленности в конкретный момент времени, но при полной нечувствительности к инфекционным импактам окажутся в итоге малоадаптируемыми и, скорее всего, вымрут. Но, как мы видели в первой главе, даже летучие мыши, имеющие великолепно организованный иммунитет против РНК-вирусов, чрезвычайно уязвимы к инфекциям совершенно иного рода, например, грибковым. В чем-то это верхнее ограничение по эффективности иммунитета аналогично верхнему ограничению по точности передачи наследственной информации, в первую очередь репликации, наличие которого предполагает Евгений Кунин. Во-вторых, механизмы подсистемы иммунитета, особенно противовирусные, очень часто имеют вирусное же происхождение и, соответственно, свою повестку и свои цели не всегда конгруентны целям всего организма и направленные как минимум на поддержание и оправдание своего существования. Возможны даже варианты, когда защитные системы могут навязывать свою повестку всей системе, особенно при недостаточно отлаженном балансе сдержек и противовесов, и становиться предателями национальных интересов. Подобная ситуация может возникать и в социальных системах, например, с правоохранительными органами, оборотни в погонах. Идеальной выглядела бы ситуация, когда целью существования защитных систем было бы приведение всей системы в состояние, когда сами защитные системы, по крайней мере в развернутом виде, оказались бы совсем не нужны. То есть их самой конечной целью была бы их самоликвидация. Собственно, случаи регресса ранее жизненно важных подсистем – не редкость. В подходящих условиях клетки или организмы избавляются от нужнейших прежде органелл или даже органов, например, вплоть до полного избавления от митохондрий или конечностей. Однако даже математическая формализация развития системы, включающая такое целеполагание, пока не разработана. Необходимость самоликвидации части подсистемы возникает, как показывалось, на уровне всей системы. Цели самой ликвидируемой подсистемы, надо полагать, в этом случае отличаются. Тренированный иммунитет. Очевидно, что и нервная, и иммунная в традиционном смысле системы создают и поддерживают в себе модели окружающей среды. Нервная система формирует свое видение окружающего мира из экстероцептивной информации, получаемой с помощью органов чувств и интерцептивных сигналов, генерируемых в пищеварительной системе, возможно, с участием холобионтной микрофлоры. Иммунная система, как предполагалось, создает свою модель окружающей среды в совокупной памяти иммунокомпетентных клеток, причем учебная селекция клеток адаптивного иммунитета формирует первоначальное отображение по принципу «все, что в сравнении со мной не я, то чужое», но в последующем адаптируя его посредством клональной селекции в столкновении с реальными антигенами из окружающей среды». Часть отображения окружающей среды с участием иммунологической памяти создается механизмами врожденного иммунитета, заточенными на распознавание определенных образов, паттернов, а посредуемые, например, упоминавшимися образ распознающими рецепторами — Pattern Recognizing Receptors, PRRs. Ранее предполагалось, что это врожденная и поэтому неадаптируемая часть иммунитета. Однако PSE, а вслед за ней и OPE — Предполагают, что любая биологическая система и подсистема, рецептирующая сигналы из окружающей среды, обязана осуществлять своего рода поднастройку внутренней модели с целью снижения неопределенности причин динамики окружающей среды и уменьшения свободной энергии. Очевидные свидетельства того, что именно так и происходит и с клеточными системами врожденного иммунитета, были получены буквально в последние годы. Это явление назвали «тренированный иммунитет». О некоторых известных его проявлениях говорилось в главе 9, где обсуждался феномен расширенного положительного влияния вакцинации животными вакцинами на здоровье населения в развивающихся странах. Многолетние исследователи неспецифического вакцинозависимого стимулирования иммунитета Питер Абю и Кристина Бен стали одними из 43 соавторов очень краткой, но очень насыщенной смыслами обзорной статьи по тренированному иммунитету в Nature Immunology, опубликованной в январе 2021 года, в значительной степени обобщающей данные более подробного и обширного обзора в Nature Immunology Review, вышедшего полугода ранее. Исследования иммунологической памяти, не связанные с классическим адаптивным иммунитетом, которые проводились в последние годы и привели в итоге к развитию концепции тренированного иммунитета, исходили из комплекса наблюдений, показывающих, что не менее 95% вполне успешно существующих видов многоклеточных, в первую очередь растения и беспозвоночные, обходятся только инструментами врожденного иммунитета, и многие из них, явно демонстрирует модулированный характер иммунного ответа на повторные инфекции некоторыми видами патогенов, что является очевидным свидетельством наличия памяти такого рода. Причем... Но тренироваться может как усиленный, так и ослабленный повторный ответ врожденного иммунитета. Подобной тренировкой сейчас объясняется давно известный феномен относительной толерантности к бактериальному липополисахариду, ЛПС, возникающий при введении сверхмалых доз ЛПС или других молекул, связывающихся с ТОЛ-ЛАЙК-рецепторами. Такие рецепторы на клетках отвечают за распознавание определенных молекулярных образов, ассоциированных с патогенами. Возможно, этот механизм позволяет поддерживать относительную толерантность иммунной системы к бактериям-симбионтам организма в условиях сбалансированности взаимного влияния. Примером усиливающего влияние тренированного иммунитета послужили эксперименты с адювантом бета-глюканом, компонентом клеточной стенки грибов, дрожжей, некоторых бактерий и водорослей. Они показали, что бета-глюкан способен увеличивать сопротивляемость как некоторым острым инфекциям, например, вызванным золотистым стафилококком, так и хроническим, например, микробактерии туберкулеза. При этом формирование усиленного врожденного иммунного ответа на эти инфекции, вызванные бета-глюканом, всегда сопровождается выработкой специфического набора медиаторов, включающих провоспалительные цитокины интерлейкин-1 и гланулоцитарный макрофагальный колонии-стимулирующий фактор ГМКСФ. О позитивном эффекте противотуберкулезной вакцины БЦЖ говорилось выше – Можно только добавить, что ее противоинфекционное действие было продемонстрировано также в экспериментальных моделях желтой лихорадки и малярии, а противоопухолевое – в отношении некоторых клинических форм рака, например, рака мочевого пузыря. Кроме того, был показан положительный противовоспалительный эффект БЦЖ в случае животных моделей ряда аутоиммунных заболеваний, например, сахарного диабета первого типа и рассеянного склероза. Однако, как можно вспомнить, именно для этих моделей есть вполне убедительные гипотезы, связывающие возникновение данных заболеваний с энтеровирусными инфекциями, вирусами Коксаки, и дезориентации адаптивной иммунной системы в случае наложения энтеровирусной инфекции на возникающие микроуязвимости в соответствующих органах. Продолжая использованное в главе 9 сравнение развития аутоиммунных феноменов со случайным сочетанием пожара и согласованной протестной акции, можно сказать, что БЦЖ может играть роль нарисовавшейся на этом фоне полузабытой шоблы местных великовозрастных хулиганов, что придает событиям однозначный характер Бучи на районе, то есть большой проблемы местных копов, никак, однако, не соответствующей уровню федеральных агентов. Такой расклад позволяет всем по ходу чисто разойтись краями, не провоцируя федералов. Тем не менее, у явления усиленного, тренированного врожденного иммунитета есть и обратная сторона. В некоторых ситуациях хронического воспаления без явной инфекционной причины, например, при атеросклерозе, этот механизм, наоборот, поддерживает и ускоряет воспалительный процесс. В случае атеросклероза индукторами нежелательной манифестации эффектов тренированного иммунитета служат атерогенные вещества, то есть вызывающие накопление холестериновых бляшек на сосудах внутреннего происхождения, окисленные липопротеины низкой плотности, ЛПНП, липопротеин А и катехоламины что в принципе не исключает возможности участия и пока еще не идентифицированного инфекционного агента. В мышиной модели атеросклероз сосудов вызывался аналогом современной западной диеты, то есть диеты высококалорийной, жирной и богатой легкоусвояемыми углеводами с выраженным усилением тренированного иммунитета. Причем возврат к нормальной мышиной злаковой диете хоть и сопровождался снижением системного воспалительного процесса, но сами механизмы тренированного иммунитета оставались включенными. Эти механизмы представляют собой преимущественно эпигенетическое перепрограммирование клеток врожденного иммунитета в результате частичной перестройки их окислительного метаболизма. Основными объектами такой перестройки, вызываемой упомянутыми инициаторами тренированного иммунитета бета-глюкан, БЦЖ, окисленные ЛПНП и прочие подобные агенты, являются гемопоэтические стволовые клетки, универсальные предшественники всех лейкоцитов, еще не выбравшие путь дифференцировки, и коммитированные, то есть уже выбравшие путь дифференцировки, клетки-предшественники лейкоцитов в костном мозге. Воздействие инициаторов тренированного иммунитета в этих клетках опосредовано митохондриями. Можно ли было сомневаться, что эти универсальные регуляторы клеточных процессов упустят и эту ключевую роль? Как описывалось в главе 2, с карусели цикла трикарбоновых кислот при необходимости могут соскакивать важные активаторы эпигенетического перепрограммирования генома. Сигнал к соскоку приходит от определенных рецепторов, например, диктина-1, рецептора к бета-глюкану, от рецептора к инсулин-подобному фактору роста и от других рецепторов, связанных с так называемым АКТ-МТОР-сигнальным путем. Это исключительно важный сигнальный путь, в который канализируются сигналы, ведущие к росту и пролиферации клеток, усилению метаболизма, а также устойчивости к апоптозу. Через него активируются десятки генов, связанных с усилением синтеза белка, прорастанием клеток и метастазированием опухолей, активацией гликолиза, регуляцией размножения клеток, восстановлением поврежденной ДНК. Чрезмерная активность фермента МТОР – прямой путь к опухолевому перерождению клетки. Соответственно, его ингибиторы, вроде рапомицина, собственно и давшему белку его название, механистическая мишень рапамицина, механистик таргетов рапамицин, МТОР, способны этот рост предотвращать, а также заметно подавлять иммунные реакции. Некоторые ингибиторы МТОР, такие как АНК-128, способны вдвое снижать полиферацию предраковых клеток и в 10 раз увеличивать частоту их апоптоза. Более того, МТОР способен организовывать вокруг опухолевой клетки работающее на нее специфическое микроокружение опухоли, образуя своеобразный опухолевый холобионт, расширение зарождающейся многоклеточной опухолевой индивидуальности, резко выделяющую себя из единой индивидуальности организма. В связи с этим, можно сказать, система МТОР, точнее, мультибелковые сигнальные комплексы ТОР-Си, где МТОР, своего рода якорный арендатор, представляют собой как ключевой регулятор размножения клетки в традиционном молекулярно-биологическом понимании, так и ключевой элемент информационной архитектуры клетки, одну из опор ее индивидуальности и, скорее всего, самореферентности в терминах информационно-биологических теорий. В случае поступления сигналов инициаторов тренированного иммунитета происходит весьма умеренная активация пути АКТ-МТОР, ведущая к усилению гликолиза и несильному раскручиванию карусели цикла Крепса, но достаточному, чтобы с нее начали соскакивать фумаровые и лимонные кислоты. Фумаровая кислота, прибыв в ядро, тормозит отщепляющий от гистона триметиловую метку фермент лизиндиметилазу-5 КДМ5, а лимонная кислота, обратившись в цитоплазме в энзим а добирается до ядра, где напротив расставляет на гистонах новые ацетиловые метки. В результате формируется новый эпигенетический ландшафт генома и, соответственно, новый профиль экспрессии генов гемопоэтической стволовой клетки. Смотрите на рисунке 30 в PDF-приложении к аудиокниге. Ее митохондрии сделали выбор между дифференцировкой своей клетки в лимфоцит, клетку адаптивного иммунитета, или моноцит, клетку врожденного иммунитета, в пользу последнего. И подобный выбор закрепляется для достаточно большого числа гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, создавая своего рода пул клеток памяти врожденного иммунитета. В периферической крови тренированные моноциты становятся тренированными макрофагами или тренированными натуральными киллерами. В случае повторной инфекции данные клетки ответят более быстрым и более обильным высвобождением противомикробных веществ и специфического набора цитокинов, модулирующим адаптивный иммунный ответ. Накапливается все больше свидетельств, что подобную иммунную тренировку получают кроме клеток периферической крови и ряд других важных клеток периферических тканей, вовлеченных в клеточные и гуморальные реакции врожденного иммунитета, такие как фибробласты, эпителиальные стволовые клетки, например, кишечника, а также бодигардеры нейронов головного мозга, клетки микроглии центральной нервной системы. Совокупность данных о приобретенной долговременной адаптации памяти самых разнообразных клеток, связанных с врожденным иммунитетом, позволила Антонио Кассоне из Перуджинского университета даже сформулировать понятие расширенного тренированного иммунитета. Особое клиническое значение сейчас придается тренированному иммунитету эндотелиальных и глоткомышечных клеток сосудов. Клетки эндотелия могут секретировать цитокины, распознавать молекулярные образы, ассоциированные с патогенами и с опасностями Pathogen-Associated Molecular Patterns, PAMP, Danger-Associated Molecular Patterns, DAMP, осуществлять фагоцитоз и презентацию антигенов, то есть обладают полным функционалом иммунокомпетентных клеток. Прилежащие к эндотелию клетки гладкой мускулатуры способны обретать провоспалительный фенотип в ответ даже на кратковременный контакт с окисленными ЛПНП. Предполагается, что тренированный иммунитет клеток сосудов и моноцитов периферической крови может оказаться тем недостающим звеном патогенеза атеросклероза, обеспечивающим запуск образования атеросклеротических бляшек и поддержание умеренного хронического воспалительного процесса внутри и вокруг них. Подобные механизмы патогенеза с вовлечением тренированного иммунитета могут быть рассмотрены и для ряда заболеваний центральной нервной системы, где очень интересным может оказаться взаимодействие тренируемой микроглии с нейронами головного мозга через феномен передачи целых отработанных митохондрий от нейронов своим микроглиальным спутникам. Две концепции иммунитета Упомянутые выше два типа молекулярных образов, которые способны распознавать иммунокомпетентные клетки, ассоциированные с патогенами и ассоциированные с опасностями, отражают в целом два актуальных подхода, две дополняющие друг друга концепции иммунитета. Первая концепция традиционная и следует во многом историческому форватору развития иммунологии. Несмотря на постоянные уточнения и изменения, происходившие за два столетия развития иммунологии, если начинать с противооспенной прививочной практики Эдварда Дженнера, имевшей хоть какую-то научную основу, в целом она предполагает, что предназначение иммунной системы – отграничение своего от чужого и правильная реакция на появление признаков «чужого» внутри себя – Назовем ее вслед за Поле Метцингер концепцией СНС. Свое, не свое. Салф, нон-салф. Смотрите на рисунке 31 в PDF-приложении к аудиокниге. В середине XX века эта концепция, развитая Фрэнком Бернеттом и Питером Медоваром, явилась гигантским шагом в понимании процессов и механизмов иммунитета. Она предполагает, в частности, что иммунный ответ возникает на появление чужеродного антигена, распознанного Б или Т-клеточными рецепторами, только при подтверждении его чужеродности вторым сигналом костимуляцией со стороны клеток-регуляторов, Т-хелперов, а их, в свою очередь, костимуляции от антиген-презентирующих клеток АПК. Но этот подход с большим трудом дает ответы на вопросы, как возникает толерантность к многочисленным бактериальным сожителям организма, матери к плоду, и, напротив, нетолерантность, пусть и слабая, к раковым клеткам. Появившееся на рубеже 80-х и 90-х годов XX -го века расширение этой концепции, сделанное Чарльзом Джейн Уэйном и Русланом Меджитовым в форме модели инфекционного не себя, INS Infectious Non-Self, по поле Меттингер в определенном смысле эта модель можно считать отдельной от снс концепцией. дало лучшее решение для части подобных вопросов. Модель ИНС в кратком изложении предполагает, что полноценная иммунная реакция развивается при распознавании специализированными иммунными клетками особых молекулярных образов, ассоциированных с патогенами. Pathogen-Associated Molecular Patterns, PAMP. Задачу распознавания PAMP несут многократно упоминавшиеся в этой книге образ распознавающие рецепторы Pattern Recognizing Receptors, PRP, способные отделять зерна от плевел, конфигурации крупных молекул, характерные для потенциально опасных патогенов, от молекул, свойственных остальным микроорганизмам, нейтральным или, скорее даже, дружественным. Поле Метцингер, неординарная по научному таланту и жизненным взглядам американская исследовательница французского происхождения, предложила в середине 90-х годов в чем-то более парадоксальную и поэтому до сих пор далеко не общепринятую модель опасностей – МО. МО исходит из простого предположения о том, что главной задачей иммунитета является не распознавание и устранение мириад молекул, производных инфекционных агентов или иных чужеродных угроз организму, а распознавание собственно опасных для организма ситуаций. Признаками некоторых из них могут быть и PAMP, но в первую очередь являются DAMP – Danger Associated Molecular Patterns – молекулярные образы, ассоциированные с опасностью. То есть под опасностью понимается ситуация, когда организму наносится ущерб, и этот ущерб может быть определен количественно. Превышение некоего порога допустимого ущерба в совокупности с другими сигналами, дающими иммунной системе представление о контексте ситуации, запускает каскад активной реакции организма. Если сама оригинальная МО-иммунитет от Поля метцингер до сих пор вызывает множество вопросов и неоднозначных суждений, например, становится менее понятной роль ранней селекции в созревании лимфоцитов, то частное применение концепции DAMP – уже сейчас широко используется в иммунологии для описания многих иммунопатологий, где AMP причисляют молекулы, появляющиеся во внутренних средах организма в свободном виде в результате некротической, скорее даже неапоптической – об этом поговорим далее – гибели клеток или клеточного стресса. Многие белки – и нуклеиновые кислоты, зачастую относящиеся к самым сокровенным молекулярно-биологическим клеточным процессам. Для млекопитающих это, например, белки теплового шока, белки шиперона, обеспечивающие правильную укладку вновь синтезированных полипептидных цепей и РНК. Многие гистоновые белки, связывающие ядерную ДНК в плотный хроматин, ядерный негистоновый белок амфотерин или HMGB1. High Mobility Grow Protein B1, универсальные регуляторные белки s 100 а также несколько десятков других обычно скрытых в клеточных глубинах белков и сами свободные ДНК и РНК, особенно митохондриального происхождения. Можно сказать, что сложность процесса апоптоза у высших животных имеет целью не только гарантировать смерть клетки, но и очистку места от DAMP после клеточного самоубийства. В том числе, благодаря образованию на завершающих стадиях апоптоза визикулярных апоптических телец, в которые запаковываются клеточные останки и которые служат одной из форм передачи сигнальной НКРНК. То есть апоптоз, несмотря на элемент случайности в некоторых из своих форм, Это не русская рулетка с мозгами во всю стену и кучей пустых бутылок и грязных тарелок на столе и полу. Это скорее японская сипуку с тщательной уборкой за собой выпавших кишок и галантно написанным прощальным письмом. Как Сипуку минимизирует неудобства для близких погибшего, показывая, что самурай достойно прошел свой путь до конца, в чем он собственноручно изящно расписывается, так и апоптоз не доставляет организму лишних хлопот, не посылает организму ложных сигналов о несуществующих опасностях, но удостоверяет, что клетка с честью выполнила свой последний долг. Модель опасности. Дальнейшие выводы. Достаточно важным являются несколько выводов из модели опасности. Во-первых, аутоиммунные заболевания, исходя из этой модели, не являются чистым следствием перекрестных реакций на собственные антигены в результате их сходства с некими инфекционными агентами, так как модель вовсе не предполагает строгой дилеммы свое-чужое. Они возникают в результате неверной оценки контекста появления сигнала, возможно, в сочетании с некой не не проявляющейся инфекцией. В принципе, данный подход вполне сочетается с предложенным в главе 9 механизмом возникновения подобных заболеваний в результате неудачного сочетания инфекционных факторов и возникающих микроуязвимостей, пример полицейских, пожарных и федеральных агентов. Разнообразие микробных стимулов в отношении детской кишечной иммунной системы, пройдя через этапы диарей и прочих кишечных дискомфортов, реализуется в достижении ею контекстного понимания подобных стимулов в дальнейшем. В ответ на высвобождение DAMP из поврежденных эпителиальных клеток кишечника, иммунная система начинает реагировать высвобождением противовоспалительных цитокинов, подавляющих иммунный ответ и стимулирующих накопление и постоянную циркуляцию множества Т-регуляторных клеток. Эти клетки, накопившиеся, возможно, после нескольких диарейных повторов, впоследствии будут отвечать за восприятие всего контекста возникающих ситуаций и гарантировать иммунный ответ, максимально учитывающий все аспекты ситуации и интересы всех заинтересованных клеток организма. Контекст ситуации в кишечнике, как мы видели, определяется обширным множеством взаимозависимых факторов, характером питания состоянием микробиома, активностью воспалительных процессов в организме, состоянием нервной системы и психической сферы и так далее. Снижение по различным причинам разнообразия микробиома, особенно, назовем так, физиологически активного и особенно в сочетании, если не вследствие, современной индустриализированной диетой, ведет к драматическому снижению микробных стимулов и или их неправильному толкованию иммунной системой кишечника, что проявляется в недопустимом снижении числа Т-регуляторных клеток что в свою очередь упрощает иммунную регуляторную сеть согласования формы иммунного ответа и проявляется, в конце концов, в упрощенном паттерне ответа на подобные стимулы. Напротив, правильное понимание альтернативных сигналов от нормальной микрофлоры, в первую очередь в виде бутирата, поддержанной более растительной диетой, насыщенной клетчаткой, способствует накоплению достаточного количества Т-регуляторных клеток, способных адекватно реагировать на антигенные стимулы, не сворачивая иммунный ответ на путь развития аллергических или аутоиммунных реакций. И в этом смысле МО дает вполне удовлетворительную трактовку комплексу наблюдений, лежащих в основе гигиенической теории. В более широком информационном смысле происходит насыщение тезауруса системы, ведущее к дефатализации взаимодействия с данным фактором окружающей среды. В некотором смысле диарея у ребенка подобна его истеричному капризу. Организм ребенка испытывает окружающую среду, пытаясь понять ее границы, реакции и динамики. Если эти испытания были пропущены или не закончены, например, ввиду прекрасных гигиенических условий из-за высокого благосостояния семьи, то развившиеся впоследствии аллергические или поведенческие проявления конфликтности со средой можно ожидать как весьма вероятные нежелательные последствия. Во-вторых, у ЭМО Поля Мяттингер Есть весьма логичное обоснование, в отличие от неуверенных объяснений СНС и ИНС, феноменов иммунной реакции против трансплантантов, даже близкородственных, и, напротив, толерантности к практически чужеродному плоду во время беременности. В случае трансплантантов, особенно при пересадке от мертвого донора, в организм поступают многочисленные и разнообразные молекулы DAMP, причем их характер и количество сильно зависят от пересаживаемого органа. А при беременности, наоборот, сигналы опасности отсутствуют или успешно подавляются. Возможно, именно сдвиги в регуляции DAMP-зависимых, в том числе стрессовых механизмов, являются причиной развития при тяжелых осложнениях беременности, поздних токсикозах, гистозах, клиники проэклампсии и эклампсии, особых предсудорожных и судорожных состояний, сопровождаемых резким повышением артериального давления, протеинурией, выходом белка с мочой и отеками. Развивая эту мысль дальше, можно предположить, что периодические женские овуляции в условиях современного индустриального общества, в большинстве случаев заканчивающиеся не беременностью, а специфическими стрессовыми и предвоспалительными ситуациями, создают контекст ложных опасностей, предрасполагающих к развитию аутоиммунных патологий, в самом деле несколько более часто наблюдаемых именно у женщин. В-третьих, МО – Сходится с теорией тренированного иммунитета, а фактически и с рассмотренными информационно-биологическими теориями ОПЭ в том, что иммунитет – способность коллективной индивидуальности защищаться – функция, распределенная между гораздо большим числом клеток, чем предполагалось ранее, если не между большинством или вообще всеми клетками организма. Как неоднократно оговаривалось в данной книге, иммунная система выбирает тип реагирования в контексте максимально допустимого числа аспектов реальной ситуации в организме. Выбор основывается на решении о наличии или отсутствии опасности, несущей неприемлемый ущерб. Решение в этом случае, безусловно, должно быть коллегиальным, как оно и есть на самом деле в большинстве случаев. В связи с этим, перед иммунной системой неизбежно встают известные парадоксы голосования и выборов, показывающие, к слову, логическую недостижимость совершенно справедливой системы выборов. Например, теорема Кеннета-Эру о невозможности коллективного выбора. Никакая коллективная процедура выбора не может оптимально отразить индивидуальный предпочтения выборщиков. Продемонстрировать это можно на примере парадокса судебного выбора. Например, пять присяжных иммунокомпетентных клеток A, B, C, D и e, e должны большинством голосов вынести решение о виновности или невиновности подсудимого, опасности антигена, X. Присяжные A и B принимают неверное решение с вероятностью 5%, C и D с вероятностью 10%, а И вообще ошибается в 20% случаев. Хотелось бы верить, что вероятность в 5% для вынесения неверного приговора на основе решения одного даже самого проницательного человека, судьи, неприемлема как для нормально функционирующей судебной, так и иммунной системы. Коллегиальность принятия решения позволяет минимизировать риски судебной и иммунной ошибки. В нашем случае присяжных A, B, C, D и e, И e она будет составлять уже приблизительно 0,7%. Парадокс состоит в том, что наименьшая частота коллегиальных ошибок достигается при независимости принятия решений клетками присяжными. Даже если присяжный И, ошибающийся чаще всего, начнет механически повторять решение наиболее проницательного присяжного А, то ожидаемая частота ошибок возрастет до 1,15%. Поэтому крайне нежелательно такие антигены и ситуации выбора, прямо указывающие принятие решения одной системы идентификации опасности от решения другой. Примерами таких антигенов могут быть так называемые суперантигены, связывающие одновременно молекулы двух систем распознавания, AMHC второго типа и Т-клеточные рецепторы. С подобными антигенами, к которым относятся стафилококовый энтеротоксин, стрептококковый токсин токсического шока и эритрогенный токсин, связаны наиболее острые и тяжелые варианты течения соответствующих инфекций, вызванные обостренной реакцией иммунитета. Немного более сложную модель несамостоятельного самостоятельного вынесения суждения можно рассмотреть на расширенном массиве клеток избирателей, если представить двумерную решетку, в узлах которой расположены клетки избирателей, распределенные по двум категориям критериев, соответствующих осям X и Y. Клетки избиратели независимо принимают бинарные решения ⁇ Да ⁇ -нет ⁇ Кандидат А, кандидат Б с вероятностями π и 1-π. Но если решение каждый отдельный элемент будет принимать в зависимости от предыдущего решения одного из своих четырех соседей, то показано, что в конце концов все будут голосовать одинаково. Однако если размерность решетки больше двух, то есть категорий критериев оценки клеток три и более, то такого единообразия мнений не наступит. Можно предположить, что из подобных оснований допустимо вывести минимум трехмерной оценки опасности иммунной системы, позволяющей сохранить многовариантность паттерна оценки и, соответственно, ответа в случае возникающих нежелательных взаимозависимостей между решениями отдельных элементов. Четвертый, возможный вывод из МО, исходит из ее базовой установки, также многократно подчеркнутый в этой книге, что иммунная реакция организма запускается из совокупности нескольких специфических сигналов, получается, что не менее трех, погружающими клетки иммунной системы в контекст конкретной ситуации в определенной локации организма. На самом деле, любая активная клетка содержит на своей поверхности десятки видов рецепторов, способных воспринимать сотни видов молекул, а их взаимозависимый статус определяет понимание клеткой контекста среды. И этот контекстный фон способен естественным образом меняться хотя бы в силу смены нормальных фаз жизнедеятельности, сдвигающих биохимические, гормональные, цитокиновые и многие другие профили организма. Соответственно, подсвечивание складывающейся ситуации на нескольких контекстных фонах может позволить иммунитету как бы рассмотреть ее с нескольких сторон. Можно сравнить, как хищник, хищник 2 Стивена Хопкинса, 1990 год, в поисках жертвы последовательно сканирует пространство в нескольких диапазонах электромагнитных волн помимо обычного для себя инфракрасного света. Аналогичным образом, древние персы в трактовке Геродота все важнейшие дела свои обсуждают они в хмелю, а окончательно решают на другой день уже трезвыми. И напротив, если о чем-нибудь они совещаются трезвыми, то решение принимают в хмелю. У человека, как у большинства теплокровных млекопитающих, таких состояний, определяющих контекст для иммунной системы, сок ДИС, может быть как минимум два состояние сна и бодрствования. Некоторым исключением могут быть как раз летучие мыши и ряд других животных, обладающих отдельными температурами тела полета, физической сверхактивности и гибернации – что может позволять им более точно оценивать контекст и потенциальную опасность многочисленных инфекционных вирусных процессов в их организме, ограничиваясь в результате весьма умеренной, если не пассивной, реакцией на происходящее. Но очень похоже, что этот фокус совершенно иначе вычисляющими уже свой контекст инфекционными грибками у рукокрылых не проходит. Соответственно, животным, не поддерживающим постоянную температуру своего тела, предоставлена возможность оценивать контекст потенциальной опасности в более широком диапазоне сок-дис, что позволяет им ограничиваться внешне чуть более просто устроенной иммунной системой. У человека... Кандидатом в сок ДИС может быть и состояние повышенной, не сверхвысокой физической нагрузки, для которой как минимум характерен умеренно провоспалительный гормональный и цитокиновый миокиновый профиль, способный с одной стороны внести поправку в сторону более благоприятного течения хронического системного воспаления, например, при ожирении, но с другой, в случае развивающегося острого воспаления, глубже затолкнуть организм в его воронку. Кроме того, таким состоянием может быть даже и половой акт. Модель герметического стресса, как благотворного влияния на организм периодических субкритических воздействий, также может быть соотнесена с формированием одного из видов СОГДИС, реализуемых через митохондриальные механизмы. В любом случае, Анализ контекста, как и развитие адаптивного иммунитета, требует от организма достаточно большого резерва времени, которого в случае острых ситуаций явных опасностей у организма может и не быть. Здесь на помощь могут прийти только универсальные, доведенные до совершенства быстрой реакции, как коронки боксера или отработанные приемы кровмага, системы отпора без запрещенных приемов и какой-либо философии, такие как воспаления и с оговорками «стресс».